Улис, Одиссей и Диомет, герои Троянской войны, совместно действовавшие и в боях, и в хитроумных предприятиях. Как шли на гнев, то есть как шли совершать дела, вызывающие небесный гнев, или как шли, движимые гневом, на злые дела. Вот коня, деревянного коня, в котором укрылись Улисс и другие греческие воины — и которого троянцы, проломив стену, ввели в Трою и тем погубили ее. Из разрушенной Трои вышел Эней, родоначальник римлян. Дейдамия — дочь скирского царя Ликомеда, возлюбленная Ахилла. В доме ее отца укрывался Ахил, переодетый в женское платье, но Улис и Диомед при помощи хитрости обнаружили его, и увлекли на войну против Трои, где он и погиб. Безутешная Дейдомия пребывает в Лимбе, в сенях Ада. Палладий — статуя Афины Палады, охранявшая Трою и похищенная Улисом и Диомедом. Когда есть речь у этого огня, — учитель, — я сказал, — тебя молю я. Сто раз тебя молю, утешь меня. Дождись, покуда, меж других кочуя, рогатый пламень к нам не подойдет. Смотри, как я склонен к нему, тоскуя. Такая просьба мне он в свой черед. Всегда к свершению сердца расположит. Но твой язык на время пусть замрет. Спрошу их я то, что тебя тревожит, — и сам я понял. А на твой вопрос они, как греки, промолчат, быть может. Когда огонь пришел под наш утес, и место им мгновенье подобало, учитель мой, я слышал, произнес, «О вы! Чей пламень раздвояет жало!» Когда почтил вас я в мой краткий час, Когда почтил вас много или мало, Слагая в мире мой высокий сказ, Постойте, вы поведать мне повинны, Где, заблудясь, погиб один из вас. Мой высокий сказ Энеиду Где, заблудясь, погиб один из вас, то есть Улисс, Дантовский рассказ о гибели Улиса восходит, по-видимому, к послегомеровской легенде, передаваемой Плинием Старшим, I век, и Солином, III век, согласно которой Улис, по возвращении на Итаку выплыл в Атлантический океан, основал Лиссабон, Улиссип и погиб в бурю у западного берега Африки. Данте по-своему перерабатывает это предание. С протяжным ропотом огонь старинный качнул свой больший рог, так иногда томится на ветру костёр пустынный. Туда клоня вершину и суда, как если бы это был язык вещавший, он издал голос и сказал: "Когда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 Изведать мира дальний кругозор И все, чем дурны люди и достойны. Церцея, греческая кирка, Прекрасная волшебница, Обращавшая людей в животных. Когда Улис, плывя домой из-под трои, После долгих скитаний пристал к ее берегу, Она превратила его спутников в свиней, Но затем вернула им человеческий образ — и, полюбив Улиса, целый год удерживала его у себя. Вблизи Гаэты гора Церцеи, ныне Монте-Черчелло,